Глава 8. Уже в полной тьме, когда они скакали под ночными звёздами, а лунный свет серебрил высокую траву, Олег увидел вырастающую тёмную стену. Сказал напряжённо: "Туда, к деревьям, переночуем под ветками". "Боишься, что на тебя упадёт черепаха, как на Сократа?" просила Гульчичак извитительно. Он промолчал, и она подумала, устыдившись, что варвар не может знать этого славного имени. Спешившись на опушке, Олег ввёл коней под раскидистые ветви дуба, что рос в сотне шагов от опушки. Расседлал, привязал к мордам торбы с овсом. Гульча уже без пануканий собрала в потёмках хворост, всякий раз поднимая виск, когда пальцы в темноте хватали вместо гладкого сучка скользкую лягушку. Олег разжёг огонь двумя могучими ударами кресала по огниву. Когда костёр разгорелся, они долго сидели бок о бок, глядя в меняющееся пламя. Ты волхв, ставший пещерником, медленно сказала Гульча. Такие волхвы достигают великой мощи, мне говорил брат. Она впервые после бегства из горящего града Обров упомянула брата. Олег поморщился. Одни достигают, другие нет. В любом случае, подлое дело быть волхвом. Она смотрела с удивлением. Олег сказал терпеливо. Человек ценит свободу. Идёт на любые муки, даже сам уходит из жизни, но добровольно не идёт в рабство. Волхвовство, магия, чародейство, рабство худшего свойства рабство духа. Чудеса совершаются по воле богов, а сами волхвы не знают как и почему. Любые обряды становятся унизительными, если смысла не знаешь, а повторять надо. Совестливые уходят сразу, другие держатся подольше. Я сам к стыду своему продержался долго. Он замотал чел. Его рука, помешивающая угольки, дрогнула. Гульча спросила осторожно. Но маги, они такие важные, довольные. Старший из рабов, который гуляет с плетью над другими рабами, разве не важен? Но даже раб счастливее мага. Он может показать кукиш в кармане, а маг нет. Сила мага в искренности. Он должен стать рабом в душе своей. Она исскоса смотрела на гордый профиль Люди с совестью добровольно отказались от мощи. Значит, зло стало сильнее. Его зубы блеснули в красном свете костра. Зло вовсю сильнее. Оно примитивнее, проще. Ломать легче, чем строить, верно? Но с каждым поколением добро, как ни удивительно, становится крепче. Разрушенное восстанавливается, города отстраиваются ещё краше, вырубленные сады цветут снова. Она содрогнулась. Яблоньку нужно посадить, поливать, ухаживать, беречь от морозов, червей и зайцев. Но потом кто-то лишь взмахнёт секирой, и снова нужно выкорчевывать корень, сажать молодой росток, поливать, закрывать от диких зверей и диких людей, растить из года в год. Но на все усилия достаточно одного удара топора. Не понимаю, призналась она искренне. Зло сильнее, но добро потихоньку берёт верх. Думаю, магия идет не от сути богов, а только от Чернобога. Только он всеми силами добивается власти над миром сущим, от муравья до богов. А род, наш про Бог, любит человека, потому влил в его жилы каплю своей огненной крови. И это не дало мощи, лишь прибавило гордости. Что хорошего в гордости? Олег ответил честно. Пока одни неприятности, согласен. Но без нее я бы уже почему-то не смог. Гордость говорит, что лучше быть древоделом, чем волхвом. Древодел хозяин своего дела. Наперёд знает, как вытесать карамысла, как срубить хату, и никто из богов не помогает ему, когда он берёт топор и рубит деревья. Он сам творец. Но самое важное может своему ремеслу научить любого. Она передернула плечиками, возразила. Я, например, не могу, у меня руки тонкие. Врёшь. Можно научить даже тебя. Дом не срубишь, конечно, но собачью будку. Я ныне тот же древодел, ведун, а не маг. Ведун сам ведает, что и почему происходит и даже как. У мага сила неизмеримо выше, но это сейчас, сегодня, в эти века. Поколения людей меняются, семена гордости прорастают чаще, искра рода разгорается. Когда-то магов не останется на земле, туда и мы дорога. Будут одни ведуны. За эти дерзкие речи меня отлучили. Она не ответила, давно посапывала, привалившись к его плечу. Олег осторожно уложил её и укрыл заботливо шкурой. Рано утром едва выехали из леса, Олег насторожился, взял в руки лук. Гульча притихла. Таконец из дали донёсся негромкий голос. К ним приближался человек и весело орал похабную песню. Олег перебросил лук за спину, Устил коня галопом. Невзрачный мужик брел неторопливо по опушке леса. За плечами болталась объемистая корзинка. Сквозь сетку и плетенку просвечивали масляные бока грибов. Мужик был в драных лыковых лаптях, уду, с голодными глазами, но на веревочном поясе висел длинный поясной нож. Человек обернулся, в испуге уставился на приближающихся всадников. Его рука дернулась к ножу. Алекс сказал мирно. Мы не враги, только странники. Есть тут по близости хорошая дорога на север. Мужик смерил их подозрительным взглядом, но Олег смотрел доброжелательно, девушка была сама покорность, и он убрал ладонь с рукоятки ножа, ответил медленно: "На север? Это где ж? А, куда птахи прут весной? Не, не ведаю. Мы тут аж не дальше соседней веи, и дороги не знаем. А какая вея слежит в северной стороне?" Человек задумался, поскреб затылок, долго морщил лоб, наконец просиял. Да наша ж, я там живу. А тель прямо на север, хотя нам без разницы, где север, где еще что. Олег заглянул в корзинку за плечами мужика, присвистнул. Ого, грибные места. Семья большая. Какое там? Отмахнулся мужик. Меня так и зовут Горюн. Семью вырезали проклятые Рашкинцы. Набег был. Да на бега тоже семья была, так сгорели вместе с домом, когда туринцы напали. Так и пошло, Горюн, да Горюн, уж не упомню, как звали раньше. А родителей не спросишь, сгинули, когда дрались за этот лес с колупаевцами. Горюн предложил Олег, выведи нас на дорогу, а я тебе дам серебряную монету. Не бойся во всем селе ни одной нету. У нас не село, а весь. Оскорбился Горюн. В селе князья селят своих смердов. А мы пока что вольные. Ещё деревни бы обозвал. Ладно, идите за мной. Он пошёл прямо через поле, оставив лес за спиной. Олег пустил коня следом, но ехать было неудобно за неспешно бредущим человеком. Там уже часто виднелись опасные для конских ног норы хомяков и сусликов, и Олег спрыгнул, пошёл рядом с горюном, держа повод в руке. Гульча некоторое время ехала сзади, но любопытство победило. Слышала только урывки разговора и тоже слезла. Пошла от Горюна слева. Девы стояли отдельными кучками, лес редел, впереди виднелись бескрайние степь и синее небо. Гульча споткнулась, пробурчала под нос заклятие на своём наречии, но вдруг тонко вскрикнула. Олег мгновенно бросил ладонь на рукоять меча. Горюн выхватил откуда-то из-под одежды нож. Прямо из земли торчали костлявые пальцы. Белые, выбеленные дождями и солнцем кости схватили, казалось, кульчу за ладыжку. В двух шагах лежал на половину вросший в землю человеческий череп. В пустых глазницах сидели милые волошки. По лепесткам карабкался перепачканный пальцем шмель. Еще дальше белела куча человеческих костей, похожая на развалившуюся поленницу. Дальше наши земли, пояснил Горюн. Мы подгорники. Олег кивнул на кости. Подгорники или рашкинцы? Теперь и раз отличишь. Кости у всех одинаковые. Лес остался за спинами. Гульча отпрыгивала от тянущихся к ней рук мертвецов, но в последний момент замечала под ногами другие человеческие кости. С хрустом давило черепа, рассыпались на осколки, как битая посуда, трещали тонкие косточки. Она уже побелела, шла с закушенной губой, смотрела прямо перед собой и часто вздрагивала. Поле впереди было словно покрыто тающим снегом, сквозь который прорастала весенняя трава. Бескрайнее поле было покрыто человеческими костями. Одежды, стрела, оружие унесли победители, и дожди и лесные звери постепенно выгладили кости до нехорошего блеска. Почему не хоронят? поинтересовался Олег. Он не ощутил в своём голосе никаких чувств. Смерти вокруг оказалось слишком много. Боль притупилась. Сразу после боя никому, кто уцелел, еле доползает обратно, потом забывается. Когда явится бой, небо черно от воронья, из чужих краёв мерзота прилетают, жреют на наших бедах так, что летать не могут, а ведь клюют только глаза. Да-да, одними глазами несметной стаи кормятся. Кости их хрустели под сапогами, рассыпаясь в пыль. Выпадались и свежие, с остатками одежды, клочьями жил на костях. Недогрызенные, сытые звери оставили жукам да муравьям. Земля под ногами чавкала, жирная, тёмная. Сюду темнели норы насекомых устрашающих размеров. Похоронить бы их, предложил Олег. Собраться в алхвам, объявить перемирие. Пращуры страдают без погребения, они сейчас во власти злого ящера. Горюн двинул покатыми плечами. Теперь не разберёшь. У нас закапывают, рашкинцы своих сжигают. Кости все одинаковы. Таму ж работы на тысяче лет. Пусть даже на погребение выйдет старым лад. Ведь бой идёт тысяче лет. Тыщи? Из за чего? Горюн поскрёб затылок. Переспросила задаченно. Из за чего? Да из-за всего можно драться, разве не ведаешь? Из-за баб, земли, скота, травы, из-за того, что те чужие. Чужие? Все мы, дети Руса, внуки Славины, правнуки скифов. Горюн на ходу уныло поскрёб за пазухой, скривил худую рожу. Эту всё байки кощунников. Такое они плетут, что хоть сейчас иди обниматься со всяким. Чужие? А не чужие. Их не грешно бить, грабить, брать в полон, уничтожать, ахать и жечь, ибо чужие. Гольча всё бледнела и наконец перебежала на сторону Олега, цепилась в его руку. Её пальцы дрожали. Олег все ускорял шаг, стараясь поскорее пересечь страшное поле. Кости лежали в разброс и целыми горками. Черепа с укоризной смотрели вслед странникам пустыми глазницами. Горюн повел по краю широченного оврага. Дальний конец едва виден, но странно не глубокого. Ноготки гульчи вдруг вцепились в руку Олега глубже, а овраг был заполнен человеческими костями. Скоро кончится, спросил Олег. Он с беспокойством посматривал на бледную как смерть девушку. Сколько ещё идти по костям человеческим? Горён посмотрел на небо, оглянулся на оранжевый шар солнца, что катился всё ещё вверх по небесной горке. Ну, дня два-три, ежели не останавливаться на ночь. А может, и больше. Я дальше не хаживал. Долго ты, святой волк, сидел в пещере, ежели не ведаешь, что в мире творится. Это жусю сюда. Кащюники говорят, что бьются поляне, древляне, дряговичи, хорваты, урюпинцы, ятичи, лютичи, бодричи, все-все другие племена и народы. Брат на брата, сказал Олег. Племя на племя, поправил Горюн. А ежели бы и брат на брата, всяко бывает. Брат хуже чужака бывает. Очень нескоро они выбрали на широкую, утоптанную дорогу, где могли бы разъехаться две телеги, не заезжая колёсами на поле белеющих костей. Малость погодя открылся вид на маленькую весть из десятка хаток. Она расположилась в излучении речушки, с другой стороны отгородилась новеньким высоким чистоколом и глубоким рвом. Через ров были переброшены из свежевыструганных брёвен два моста, а вблизи лежали горелые брёвнные жерди. Олег уловил настороженный взгляд горюна, сказал поспешно: "Нам не досок, пройдём мимо. Возьми монету" Он бросил серебряный. Горюн ловко поймал, разжал кулак, ухмыльнулся. Давно не видел динара. Пипин? Карл, буркнул Олег. Будь здоров, Горюн. Кони легко пошли на мётом, заскучав на бесконечном поле. Кости и черепа тянулись по обе стороны дороги, но при быстрых скачках сливались в грязно-белое полотно, словно снежное поле усыпал пепел из палинского пожара по всей славянской земле. Они скакали двое суток, останавливались всё чаще. Уставали кони. На третьи сутки не дотянули и до обеда. Пришлось коней отпустить на траву, а сами легли у костра близ дороги. Олег умело сварил душистое отвар из местных трав. Гульча пила с удовольствием, понравился. Справа от дороги простиралась унылая холмистая равнина. Лишь присмотревшись, можно было понять, что нынешние холмы остатки руин древних городов, не то замков, Не то крепостей, циклопические камни блестели под солнцем. Между ними протискивалась зелень. Кое-где боролись за место под солнцем кусты, даже поднимались белокорые берёзки, но древесные корни всё ещё не могли окончательно раздвинуть, обрушить огромные камни. Несмотря на синее небо и яркое солнце, над развалинами словно бы висела незримая тень. Гульча передернула плечиками. Похоже на кладбище, где бродят тени мёртвых. Олег поморщился. Здесь не всегда были руины. Ей почудился вызов. Она сразу ощетинилась, сказала ей Давида: "Конечно, ты, волхв, знаешь много. Может быть, даже сам помнишь, что здесь было?" Олег мерно отхлёбывал обжигающий напиток, смотрел поверх чашки на сглаженные ветром и снегами камни, он знал потрескавшийся фундамент башни, что за тысячелетия превращается в обыкновенный каменный холм. И вдруг, как на его увидел огромный сверкающий город: замки с трепещущими на остроконечных крышах пропорцами, огромные дома-конюшни из обожжённого кирпича, караван-сараи, дома для купцов. Узрел огромную площадь, вымощенную плитами мрамора, а в середине дворец владыки кимеров. В суете отца люди тащат огромный котёл, отлитый из наконечников стрел, А через странную площадь рассеянно идут трое ошалемлённых невров, раскрывают рты на каждом шагу. Самый младший из них, Таргитай, то и дело спотыкается, поскальзывается. Это был Экзампей, ответил Олег после долгой паузы. Стольный город, если память не подводит. Рашкинцев или этих подгорников? Экзампей был столицей кимеров. Но устроили не кимеры, а Древний народ, неведомый нам. А куда делись скимеры? Растворились среди скифов. Те их разбили, а скифы растворились среди славян, ответил Олег. Он сунул ковшик в мешок. Пора в путь. Дорога змеилась между осевшими глыбами, многие уже превратились в обычные валуны. Кое-где лишь угадывался былой порядок: стены, фундаменты, Иногда приходилось слезать и вести коней под узцы. Нынешние племена так и не удосужились за 1000 лет расчистить дорогу хотя бы для двух коней, идущих в ряд. Солнце припекало. Групки деревьев попадались редко, и когда далеко на обри зачернела полоска, даже кони ожили, чувствуя тень, воду, отдых. Олег зачуял влагу задолго до того, как впереди показались высокие заросли камыша. Над головами замелькали стрекозы, садились на торчащие лущи коней. Комары встретили тучи, зазвенели. Гульча начала отмахиваться обеими руками от слепней и оводов. Из зарослей осоки слышалось встревоженное утиное кряканье. Болото открылось сонно, потянулось до самого леса. К воде вёл хороший спуск. Гульча пустила коня вперёд, со вздохом облегчения начала расстёгивать пряжки на одежде. Олег прислушался, внезапно бросил резко назад Гульча коня остановила, но не повернула. Её крупные глаза смотрели подозрительно, словно ожидая подвоха, то ли от озера, то ли от пещерника. Олег же медленно подъехал к кромке озера, смотрелса в неподвижную тёмную воду, где на поверхности, как приклеенные, застыли широкие месистые листья. Лягушки сидели в серёдки каждого листика огромные, похожие на зелёные пирамидки. У всех глаза были полузакрыты кожистыми плёнками, а животы с чавканьем падали на влажную зелень, с усилием поднимались и снова освобождённо шлёпались на листья. Конь осторожно переступил, шагнул к воде. Гульча отпустила поводье, её конь тоже начал приближаться к краю воды. Олегу показалось, что он уловил движение в тёмных глубинах, судорожно дёрнул поводье, вскрикнул сорванным голосом. Атас Его конь присел на круп. Задник раздирал рот у делами. Наконец повернулся и стрелой понёсся от болота. Гульчачак начала разворачивать коня. Даниэль заперепуганный криком всегда такого бесстрашного пещерника. Вода вдруг взбурлила, из глубины со страшным рёвом поднялась огромная, как вывороченный пень голова. Глаза валуны, пасть распахнута словно расщеплённое бревно. Зубы, с кинжал, блестят. Конь завизжал, дёрнулся. Гульча сломала ногти, пытаясь удержаться. Скокнул в сторону. Огромный зверь выбросил вперёд голову на длинной толстой шее. Страшные зубы ударили друг о друга совсем рядом с мёртвевшей девушкой. Хорошо конь шарахнулся. Пастер распахнулось снова. Огромные злобные глаза взглянули прямо в глаза гульчи. Она похолодела и уже приготовилась умереть, но конь завизжал, как придушенный поросёнок. Её тряхнуло. И вдруг она обнаружила, что лежит на шее бешено скачущего коня, прижимаясь к нему всем телом. Потом её снова едва не выбросило на землю. Конь замер на скаку, условно налетел на стену. Страхи приоткрыла один глаз. Пещерник держал за узду, лицо было мрачным. Он часто оглядывался. В двух-трёх сотнях шагов медленно погружалась в тёмную, взбаламученную воду болотное чудище. Крупнее быка, на спине костяной панцирь Голова в костяных пластинках, рогах, шипах. Зверь выглядел старым, древним, но огромным и несокрушимым, как скала. Вода забурлила, из глубины всплыли потревоженные болотные листья, мокрые, в иле. Почти сразу начали выныривать лягушки, взбирались на листья, привычно застывали под лучами заходящего солнца. Что ты кричал? спросила Гульча. На каком языке? Не помню, буркнул он. Такой момент, что угодно закричишь. Кони трусили по широкой дуге вокруг болота, держась от воды подальше. Гульча посматривал из коса, порывалась что-то спрашивать. Она всегда до макушки набита вопросами. Но Олег приказывал знаком молчать. С непроницаемым видом ехал дальше. Последний раз, когда видел такое чудище, скифы кричали ему: «Атаз, атаз!» И он запомнил эти крики, предупреждающие об опасности. Но как ей доступно объяснить, не говоря правду, откуда он знает язык исчезнувшего народа? Недалеко от тёмной стены леса пересекли следы большого стада туров. Олег посмотрел на отпечатки копыт, траву, усталую спутницу, решил, что безопаснее идти вслед за стадом. Скорее увидал облако пыли, поднятое сотнями копыт. Понял. 3 сотни быков с коровами и телятами. Больных нет. Телята послушно держатся в серёдке стада. Непослушных давно нет. Пошли на корм волкам. Волки сейчас идут по следу, но теперь от разочарования готовы броситься друг на друга. Их оказалось дюжина, матёры, крепкие, с поджатыми от голода животами. Идут третьи сутки за стадом. Олег прочел по следам и запаху. Задрали неосторожного теленка, но потеряли собрата. Разъеленная мать успела вонзить рога, затем налетели асатанеллы и быки. Теперь волки рассчитывают, заметил для себя Олег, напасть на брюхатую корову. Тяжела, несёт двойню, поранила ногу, отстала, часто ложится. Олег покосился на побледневшую гульчу. Волки бежали совсем близко и изредка показывали жёлтые клыки, рычали отстерегающе. С волками вскоре установилось неустойчивое равновесие. На стадо напасть всё же не так рискованно, как на всадника. Кони скачут быстрее туров, к тому же у крупного человека за плечами торчат стрелы, чьи жала кусают больно. 2 недели они ехали, не заезжая в веси. Наконец, овёс был съеден, на подножном корму кони отощали, в галоп уже не рвались. Брили по нурю в голову. Для себя и гульчи Олег бил стрелами дичь. Птицы часто вспархивали из-под копыт. Дорогу то и дело перебегали жирные зайцы. Однако соли уже не было, кончились приправы. Гульча терпело молча, но лицо вытянулось, глаза ввалились. Олег долго присматривался к весям, мимо которых двигались. Наконец заехал в городище, где только теремов было около десятка, а домов лепилось на крутой горе видимо-невидимо, не считая землянок и хижин. Городище со всех сторон стягивались дороги, а возле пристани колыхалось на волнах с десяток ладей, качей, челнов. Чайек. Здесь сбор полюдье, объяснил он Гульче. Вот те дома содержат для князя и его дружины. "Я увижу полюдье?" спросила она с загоревшимися глазами. "Я так много слышала про этот странный обычай. Полюдье бывает только зимой. Зато всегда открыта корчма. По реке, как видишь, приплыли гости. Не затеряемся, но всё-таки внимания меньше. Только не задирай нос, а то продам." Вообще-то зря не продал в прошлый раз. Ему в самом деле часто давали за неё на удивление хорошую цену. Когда отказывался, повышали. Ведь для чего везёт эту чёрненькую, как не на продажу? Гульча злилась, бледнела от ярости, и тогда Олег всерьёз подумывала оставить её, продолжить путь одному. В городище в самом деле отоыскался постоялый двор с корчмой на первом поверхе. Олег, устроив коней, вышел во двор. Под глухой стеной сидели на толстых бревнах, со снятой корой, парни и девки. А посередке Олег увидел сухонького старика. Лысина блестит под луной, седые волосы падают на плечи, а серебряная борода лихо зааткнута за пояс. На коленях старик держал старинные гусли. Скрученные пальцы легко трогали струны, голос валхва-кащуника оказался неожиданно густым, сильным. Молодёжь просила рассказать о богах и героях, но старец упорно сворачивал кощуну на сказ о начале. Олег зашёл к старцу Брёвин, прислушался. Мир был совсем пуст. На рассвет вещал Кощуник строгим торжественным голосом. В нём ничего не было, даже времени, потому никто не скажет, сколько вранов или колот прошло, пока появилось яйцо. Яйцо было не снесено, а возникло. Его создала пустота, снесло ничто. Его слушали заворожённо. Олег ощутил, что и сам поддаётся неторопливой возвышенной речи. Никто не скажет, сколько просуществовало яйцо, ведь даже время было внутри. Даже боги? Ах, ну кто-то. Даже род, сказал Кощунник строго. Он ударил несколько раз по струнам, заговорил снова. Время и весь мир были в яйце. Наконец яйцо раскололось, Вышел молодой и сильный род. Он был про богом, но сам не знал этого. Он остался сидеть в половинке яйца, потому что ничего не было. Прошли опять враны и колоды лет, но время для бога ничто. А нас с вами не было. Не знал род в пустоте ни горя, ни радости, ни веселья, ни печали. Однако за вечность многое может случиться, и род однажды словом разделил мир на свет и тьму. Удивился, возрадовался, решил испробовать что-то еще. Молодой голос сказал из полутьмы: "А я слыхал, что свет идет не сам по себе а от солнца". Кощунник сердито сдвинул мохнатые брови, возразил сердито: "Долго спишь, не видишь белого света самого по себе? Встань за темно, выйди на околицу. Увидишь, как светает на видна края, как отступает злая тьма, как победно надвигается белый свет, как славит его звери и птахи". Как просыпаются пчёлки, бегают мураши, работать начинаем при белом свете. Скотину гоним на выпас, в поле выходим. А солнце появляется много погодя, наготовенько. Глупы и оно, а ленивое. Кощуник сердито блеснул глазами, старших чтит. Не то, что нынешняя молодёжь, не забегает поперёд белого света. И бороться творил солнце много позже. Задорный голос престыженно умолк. Кашуник ударил по струнам, заговорил с подъемом. Стал рот творить небо и землю, солнце и звезды, сотворил луну из зверей, реки и горы, моря и степи. На третий день сел отдохнуть. Не все понравилось, что сотворил, и он стал думать, что делать дальше. Неподалеку от Олега парень сказал в полголоса молодой девке. Первое натворил, потом задумался. Если Бог так делал, то чего от меня бати требуют? Девка отвечала сочувствием. "Ну и мир сотворил. Славка, ты бы сделал лучше". Кощуник услышал, сверкнул очами, но сказал примирительно. "Род был один, никто не мешал. Даже боги не всемогущи. Что сделано, уже не сотворят ни сделанным. Поправляй, улучшай, но уничтожить нельзя". Призадумался род и родил себе в помощь Бела-бога и Чернобога. "Мужик!" ахнул кто-то. На дурне цыкнули. Кощуник продолжил. Взялись населять мир зверьми, птицами, рыбами, гадами и насекомыми. Насекомых по что? спросил кто-то, затем послышался звучный шлепок. Насосался упырь. Лигухам от них радость. Так мы и без лягух бы обошлись. Кощуник сказал с езвительной насмешкой. Не для человека мир творился. Боги творили просто так, потому много всякой дряни. Это уже потом, когда колоды веков прошли, а мир не менялся, прискучило всё хуже горькой редьки. Тогда престарелый род слетел с мирового дерева, где сидел в личине сокола, и сотворил на удивление богам невиданного зверя человека. То был самый лютый зверь, самый подлый и хитрый, но зато и самый слабый. Не дал ему род ни когти ней, ни клюков, ни плавников, ни крыльев, зато дал каплю своей крови. Старец оглядел замершие в выжитании лица. В ночном воздухе поплыл печально-торжественный звук туго натянутых струн. Человек может прожить жизнь, не зная частички Бога в себе, но может и раздуть её в бушующее пламя, как случилось с тремя древними героями, которые однажды вышли из дремучего леса в мир. Раньше жили по-звериному, копали корни, били зверей камнями и палками. Олег увидел гульчу. вышло на ночное крыльцо, постоялась, всматриваясь в темень. Могучий голос кощуника и пёстрая кучка молодёжи привлекли её внимание. Она быстро сбежала по ступенькам. Кощуник говорил с подъёмом: "Звали этих героев в Таргитай, мрак и кульча была близка". Олег протянул руку из темноты, внезапно схватил её за плечо. Она дёрнулась и испуганно ойкнула. Олег обнял её за плечи, сказал прямо в ухо: "Получилось что?" "Нет, просто тебя искала", ответила она, прижимаясь к нему и одновременно вытягивая шею к старцу. Тот вещал с вдохновенным блеском в глазах. Таргитаи лучше всех играл на свирели, Мрак был лучшим стрелком, а Олег сказал Гульче на самое ухо. Она даже отпрянула от неожиданности. "Так да пойдём ужинать и спать. Впереди трудный путь". Гульча сказала с неудовольствием: Но я хочу послушать легенды местных племен. По его праву, ответил Олег невозмутимо. Тогда я поеду один. Гульча сверкнула глазами, в них отражались уже не звезды, а все звездное небо. Олег обрадовался, что она остается, но Гульча поспешно повернулась, взбежала по ступеням, опередив пещерника. Корчма была просторная, хотя старая, даже древняя, с низким закопченным потолком. Старые балки просели, выпячиваясь, как худые рёбра старой лошади. Деревянный пол вдоль стен был вымощен булыжником в два ряда. В двух очагах взрёвывало косматое пламя, огороженное валунами. Три пары сапог стояли близ огня, от сырых глиняных валил пар. Столов было два десятка, но лишь за одним сидели трое, угрюмы лицах мужчин. Между собой почти не разговаривали. Наwatchещих Олега и Гульчу уставились недобрыми красными глазами. Пальцы на руке Гульчи сжались предостерегающе. Олег лениво двигался по корчме вглубь зала. Его зелёные глаза невозмутимо глядели перед собой. Он негромко кашлянул, прикрывшись ладонью, и тихо сказал, не отнимая руки: "Ничего не говори. Третий от двери", щелц по губам. Гульча словно оказалась под ледяным ливнем. Похолодело. Шла покорна. По сторонам не рискнула бросить даже беглый взгляд, страшась, что выкажет свой ужас. Хозяин корчмы выдвинулся из кухни, вытирая руки о передник. Что хотите? Поесть, сказал Олег коротко. И выпить. Хозяин смерил критическим взглядом его рваную одежду, сказал грубо. Хлеб почти свежий, неделю назад пекли, мясо вчерашнее, и сыр. Сыр прошлогодний, сказал Олег хмуро. Неси только быстро, пока я не начал грызть стол. Хозяин не сдвинулся с места. Олег вздохнул, долго рылся по всем карманам, выудил серебряную монетку, показал и спрятал. Хозяин кивнул. Сейчас принесу. Садитесь к этим гостям. Там есть места. Олег ответил медленно, сделав голос почтительным. Зачем же беспокоить важных людей? Сядем и за грязный стол. Мы люди маленькие. Гольча молча опустилась на лавку, залитую супом, с трудом отыскав чистый краешек. Олег шумно сдвинул блюдо с объедками, рукавом смахнул лужи пролитого пива и браги. Гости за дальним столом мрачно посматривали на новоприбывших, наконец один внезапно спросил: "Эй, девка, из каких краёв?" Она вспыхнула, холодно взглянула на гуляку. У него было массивное лицо, на правой щеке глубокий шрам, напоминающий странный узор. Запавшие глаза смотрели жёстко, оценивающе. Перед ним стоял Ковш с Брагой, но глаза Гуляки были трезвыми. "Севера", ответила она медленно. "Если мой хозяин позволит мне ответить самой". Он купил меня там. "Он позволит", отмахнулся Гуляка и бросил на пещерника оценивающий пренебрежительный взгляд. "Где он серебряные монеты взял? Зарезал кого? А ты сивелянка?" Родилась на севере, ответила она. Но моих родителей привезли с юга или востока, вместе с другими пленными. Второй гуляка, широкий и хмурый, с двумя ножами на поясе, бросил хмыра. Когда Войдан ходил, наверное. Третий со злым лицом и острыми глазами хмыкнул скептически. Войдан пленных не довёл, передохли. Это добыча в рода. Второй отвёл глаза от гульчи, возразил с неудовольствием. Воедан разорил 10 городов на востоке, уничтожил войска трёх царей, а пленных набрал столько, что на каждого воина приходилось по 5 девок и 7 ремесленников. Афрода до Юга не добрался вовсе, лишь перехватил два больших каравана невольников, а вблизи наших земель. По тому и давил в сохранности. Третий загоготал, уже забыв о гульче и о борваном пещернике. Главное выиграл. Прода трудился меньше, выиграл больше. Потому к нему и тянутся умелые воины. С ним без добычи не останешься. Олег ел торопливо, к браге не прикоснулся. Гульчая едва проживала кусок жёсткого, словно подошва мяса, как пещерник властно сомкнул пальцы на её тонком запястье, вывел из помещения, почти бегом протащил через двор на тёмную ночную улицу. Она спросила сердито: "Что случилось? Чего ты так боишься?" Даже в полутеме было видно, как посерело и осунулось лицо Олега. Не понимаю. Я чувствовал сильнейшую угрозу. Меня ищут. Ищут опытные убийцы. Я кому тру гроза? Но кому? Какая? Гульча с досады вспомнила оставленное мясо. Теперь оно не казалось таким жестким и несвежим. У тебя есть враги в этих краях? Нет, ответил он с недоумением. Не в этих, не в других. Я жил в пещере очень долго, не сохранилось ни друзей, ни врагов. Впрочем, разве кто-то из совета тайных решил, что я выдам какую-то важную тайну? Но какую? Знать бы самому. Кто это, совет тайных? Он рассеянно скользнул по ней взглядом. Могучие маги, живут сотни лет, некоторые тысячи. За такое время накапливают великую мощь, против которой простой смертный почти бессилен. Она сказала сердито: "Это невозможно!" Он спросил внезапно: "Тебе сколько лет?" "18", ответила она удивлённо. Он пристально посмотрел на неё, лицо у него было странное. "Ты удивительная женщина", сказал он наконец. "Уже в 18 лет знаешь, что возможно, а что нет. Впрочем, я в 18 лет тоже знала ответы на все вопросы. Сомневаться начал потом". Она покраснела, сказала с тем же упорством, за которое себя часто ненавидела. В моей стране дольше всех жил один очень древний пророк. Он прожил 996 лет. Но не тысячи, как твои легендарные волхвы. Олег насмешливо сощурил глаза, однако голос прозвучал предельно серьёзно. Видать, твоя страна просто огромная, намного больше моей. Она сжала кулачки, но пещерник смотрел серьёзно, даже с сочувствием. Она вздохнула. Ты очень странный человек. Самый странный из всех кого я встречала. Она подумала, что пещерник сейчас напомнит ей о ее 18 годах. Ведь он сам объехал или обошёл пешком чуть ли не весь белый свет. Однако он только кивнул. Я тоже не встречал более странного уже давно. Лицо Олега было в тени, и показалось, что голос его чуть изменился, словно мыслью был очень далеко. Девушка резко повернула разговор. Мы долго будем стоять посреди двора. Они находились не посреди двора, а в тёмном углу между хозяйственными постройками, откуда хорошо были видны двор с колодцем, коновизью, пристройками. Окна на верхнем этаже почти все были тёмными. Пещерник пристально всматривался в посёлый двор, даже скользнул очень внимательным взглядом по крыше. Голос его был напряжённым. Мы не пробудем здесь долго. Сейчас потихоньку возвращаемся, собираем вещи и незаметно уходим. Гульча ахнула, усталость обрушилась на нее как лавина. Она сразу ощутила все полученные ею синяки, ушибы и царапины. Сейчас, на ночь глядя, утром не уйдем, сказал он не весело. Эти трое еще не знают нас, но за ночь многое может измениться, не обязательно к лучшему. Впрочем, можешь остаться. Он двинулся охотничьим неслышным шагом обратно, умело скрываясь в тени, ни на миг не выходя на освещённый луной широкий двор.